Глава 13. Чтобы удержать тюрьму, нужны неограниченные полномочия. Чтобы получить такие, нужно было уничтожить всех равных себе. Хараев понимал, что только в этом случае у него будет шанс, у него будет шанс на спасение. Все получилось спонтанно. Никто не планировал бунт, да и при тех обстоятельствах, при которых арестанты содержались, исключалась возможность, организовать хотя бы пение дуэтом. Заключенные содержались в одиночных камерах, никогда не встречались друг с другом и даже не знали, кто живет в соседней камере. Коридоры, в которых в «Мираже» было огромное количество, не позволяли рестантам видеть друг друга. И даже когда десять человек из одного и того же крыла вели для работы в одну и ту же зону, кабинеты следователей, например, они двигались разными дорогами. Камеры не открывались общей командой, а только по отдельности. Для этого в операторской постоянно работал от 8 до 10 специалистов. К слову, у каждого сотрудника тюрьмы не было смежных полномочий, каждый из них выполнял только какую-то одну функцию. Например, открывал при необходимости двери в камерах от 201 до 250. Другой следил за поведением конвоя в комнате для отдыха, Третий наблюдал за перемещением арестантов под охраной по коридору Б-2. Сотрудники тюрьмы также находились вдали друг от друга и не могли встретиться. Все годы тюрьма жила по такому принципу, и этот механизм работал безупречно. Разумеется, когда-то в этом механизме должен был случиться сбой. Ошибка оператора, вышедший из строя блок питания системы автономного управления, что угодно. В этом случае подключались дублирующие системы, но когда-то должно было случиться, чтобы сбой в работе механизмов соспался со сбоем в работе человека. Так получилось в этот раз, и Хараев тут же решился на действие. Он ждал этого момента, понимая, что является самой крупной фигурой в мираже и не питал иллюзий относительно своего будущего. Эти иллюзии вышли из него в тот самый момент, когда он впервые побывал на допросе, где ему ввели какое-то вещество, и ксеролит начал действовать. Араев бился в припадке, однако чувствовал, что разум проясняется. Он вспоминал те детали своего прошлого, что были позабыты им самим, и безропотно рассказывал об этом со стола. Его ждет вышка, он знал это, и поэтому, когда дверь камеры при закрывании вдруг ударила и отъехала в сторону, а конвой этого не заметил, Араев понял, что второго такого случая не представится, возможно, никогда. Он вышел из камеры. Конвоир, не подозревавший о случившемся, удалялся. Полевой командир напал на него сзади и сломал ему шею. В его руках оказался пистолет, и когда рукоятка Макарова легла в его ладонь, он возликовал. И в этот момент на таже погас свет. Через мгновение сработало дежурное освещение, но это не могло предотвратить главного. Отключилось питание на главной подстанции, и все камеры сработали на открывание. По всему этажу раздался глушительный металлический звук, двери отъехали, освобождая проход. Аллах Акбар! изо всех сил прокричал Хараев. Я дал вам свободу! Из камер выбегали пленники, ни одного из которых он не узнавал. Я полевой командир с властью, данной мне Аллахом. Идите ко мне! Поняв, что спонтанный призыв удался, Хараев повел толпу по коридорам. Ранее надежно защищенные, а теперь обесточенные помещения открывали для него все новые и новые возможности. Численность боевиков на втором этаже западного крыла была больше численности всего персонала, включая и караул, и специалистов. В течение 30 минут западное крыло было захвачено, часовые разоружены, специалисты нейтрализованы. Организовывая далее захват всего «Миража», Хараев попутно решал вопрос единоначалия. Когда выяснялось, что кто-то из освобожденных является равным ему по статусу полевым командиром, Хараев уводил его в сторону, благо стрельбе и всеобщей эйфории, охватившей рестантов, никто не обращал на это внимания. В течение первых двух часов Хараев своими руками ликвидировал около десятка авторитетных полевых командиров, а к тому моменту, когда «Мираж» был захвачен полностью, Он оставался единственным, кто в табеле о рангах в иерархии боевиков был лицом значимым, чьи команды выполнялись безоговорочно. С первых же минут он остановил жесткую дисциплину. За невыполнение его приказов следовал немедленный расстрел. Очень скоро боевики свыклись с этим и организовали сплоченную банду. Были выставлены посты, а в операторскую и к другим органам управления тюрьмой были возвращены специалисты. Только теперь последние работали под контролем того, за чьим поведением в камере совсем недавно следили. Эта жесткая дисциплина и помогла Ирине выжить в первые часы появления в «Мираже». Обнаружив на территории девушку и ее спутника, боевики тут же привели их к Хараеву. Он велел запереть их в камерах, лишив возможности общаться, и велел выяснить, что это за люди. Вскоре стало ясно, что девушка — дочь генерала Зубова, того самого, кто управляет «Миражом». Оставалась единственная и самая главная проблема — ксеролит. Каждому из въезжающих вводили в кровь вещество, способное убить арестанта в течение двух секунд. Стоило только приблизиться к забору. К тому времени, как Хараев стал полновностным хозяином тюрьмы, где совсем недавно был узником не менее пяти десятков боевиков, кто поодиночке, кто группами выбегали из здания и мчались к забору. И там находили смерть. Чтобы охладить пыл других арестантов, Хараев велел кошками оттащить трупы бандитов от забора и занести во внутренний двор. И там уложить рядами, изувеченных с выпученными глазами и кровавленных. В течение получаса все арестанты в колонну по одному прошли мимо тех, кто ослушался приказа. Так полевой командир, а ныне новый хозяин, исключил вероятность побегов без его команды. За 32 часа до проникновения группы Стольникова в Мираж тюрьма уже жила по четкому распорядку. Еще не догадываясь, что скоро в его тюрьме появятся люди Зубова, Хараев решил сыграть во банк Разоблачение грозило крахом, но в его руках продолжал оставаться козырь, девушка. Он вошел в операторскую и коротко бросил. «Кто здесь главный?» «Я!» Поднялся и поправил очки на носу один из инженеров. Хараев поднял пистолет и выстрелил. Окровавленные очки слетели с носа инженера, сам он замертво рухнул на пол. Повторяю вопрос. — Кто здесь главный? — Вы, — решительно отозвался второй инженер. Всего их находилось в операторской пятеро. Семеро других были убиты во время захвата тюрьмы. Впрочем, работы здесь пока не было. — Мне нужна связь с начальником тюрьмы, — сказал Хараев, проходя и усаживаясь перед центральным компьютером. — Можно видеосвязь, можно простую электронную почту. — Но это невозможно, — поспешил объяснить инженер. Хараев выстрелил. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы специалиста. — Я попробую организовать, — пообещал бескромными губами инженер. Связь была, и если бы не захват операторской в первые минуты бунта, Зубов узнал бы о деталях случившихся гораздо раньше. Но центр управления был захвачен, половина инженеров перебита, и теперь ни один из оставшихся не имел возможности связаться с ними. Инструкции о действиях при чрезвычайных обстоятельствах имелись, Проводились и занятия еще до ввоза заключенных, но это больше было похоже на клоунаду. Никто всерьез не относился к таким занятиям, не веря, что мираж может быть захвачен. Впрочем, каждый знал, как связаться с ней но как это сделать, если в центре управления постоянно находятся несколько боевиков, наблюдающих за каждым жестом каждого специалиста? Выведите инженеров в соседние помещения и возьмите их под охрану. Велил Хараев своим людям. Ему нужно было остаться одному. — Ну ты скоро, уважаемый? — поинтересовался он у инженера. — Сейчас одну минуту. — Ну вот, другое дело. А то это невозможно. Через минуту, на экран интерьер какого-то кабинета, специалист сообщил. — Готово. — А что это такое? — Это кабинет генерала Зубова. — Зачем мне кабинет генерала Зубова, кретин? Мне нужен генерал Зубов. Не прошло и мгновение, как на кране появился тот, кого он ждал. В синем костюме, в белой рубашке, без галстука. По лицу генерала мне трудно было догадаться, что последние две ночи он не спал ни минуты. «Я генерал Зубов. Кто вы?» «Я Хараев, которого ты привез гнить в эту крытку». Зубов никак не отреагировал. Просто спросил, надев очки и взяв в руки какой-то документ. «Что ты хочешь? Я хочу сделать тебе предложение». — Ты содержишься на территории Грузии, Хараев. Однополые браки в этой стране, насколько мне известно, запрещены. Хотя пидорасов не буду спорить много. — Не шутил бы я на вашем месте, — вздохнул полевой командир, закидывая ноги на стул так, чтобы подошвы были видны Зубову. Высшего оскорбления в данный момент трудно было придумать. Зубов отложил документ в сторону. — Хараев, я вот сейчас прочел. У тебя, кажется, брат есть в Грозном. «Проживает на улице Октябрьской в двадцать шестом доме. Как ты отнесешься к тому, что скоро он будет сидеть в этом кабинете?» И Зубов посмотрел вокруг себя. Хараев покачал головой. «Если разобраться, генерал, мы ничем не отличаемся друг от друга, верно? У нас одни и те же методы работы. Вот как ты, к примеру, отнесешься к тому, что скоро в этом кабинете, Хараев посмотрел вокруг себя, появится твоя дочь?» Зубов мягко откинулся в кресле и снял очки. «Я сокращу время нашего разговора», — решил полевой командир, повернулся и махнул кому-то. Зубов не видел кому, — через плечо. Лицо Зубова потемнело, когда в мониторе напротив него появилась Ирина. «Что ты там делаешь?» — прошептал он. «Как ты туда попала?» «Она с миротворческой миссией, генерал», — объявил Хараев. «Но пока жива и пока с ней ничего не случилось, как видишь». Девушка, скажи что-нибудь своему папе, чтобы он понял, что перед ним не труп. Папа, все глупо получилось, выдавила Ирина. Из-за глупости своего положения ей хотелось отвести взгляд. Но она продолжала смотреть отцу в глаза. Уведите ее, велел Хараев. Оставшись в операторской один, он убрал ноги со стола и наклонился к монитору. Генерал, я все-таки сделаю тебе предложение. Оно будет действительно еще сутки. Говори. Ну вот видишь, улыбнулся боевик, а ты — пидорасы, пидорасы. Иногда и самому не грех побыть в их школе, правда? Говори. В течение суток я жду тебя доказательств привязанности к своей дочери. В ворота тюрьмы должна заехать грузовая машина, пусть это будет ЗИЛ. В кабине должны сидеть водитель, знающий грузинский язык офицер и врач. Офицер должен располагать документами, дающими право без проезда машины по территории грузии баки машины должны быть полны в кузове сумка с десятью миллионами долларов и сухой паёк за расчеты питания тридцати человек в течение пяти суток дальше спросил зубов поняв что полевой командир взял паузу как то мелко все выглядит правда рассмеялся хараев сумка полные баки где то это уже было да нет офицера еще никто не просил — Верно, верно. А разве ты не понял, зачем он мне нужен? — Пока нет. Он будет убеждать грузинскую полицию и военных в правомерности нахождения на территории Грузии машины с тридцатью вооруженными людьми. — Разумно. Хотя я и смутно представляю, как он сможет убедить. Это твои проблемы. — Но ты не спросил, в чем тонкость моего предложения. Ведь на одном зеле все не уедут. — Это так, — согласился Зубов. Ты один в кабинете? Я да, а ты? И я один. То, что требуется. Так вот, генерал, со мной едут 30 моих людей, разумеется, с оружием. С собой я прихвачу и девушку, и водителя, и твоих офицеров. Ты понимаешь, зачем? Таким образом я дам тебе сигнал для начала штурма Миража. Когда тюрьма будет взята, тут будет столько трупов, что потерять среди семи сотен 30 тел очень легко. «Вы же танками рвать будете и градами, верно? Таким образом я отдам тебе тюрьму со всеми зэками. Ну, почти со всеми». Хараев помял мочку уха и посерьезнел. «Но перед тем, как мы сядем в машину, ксеролит в нашей крови должен быть нейтрализован. Кстати, я правильно эту траву назвал?» «Правильно. Но нейтрализовать ксеролит можно только внутривенным введением антидота. Это не сделаешь дистанционно. В «Мираже» антидота нет». Я знаю, если бы не так, то уже давно бы мы путешествовали с воинами Аллаха по Грузии. Это сделает присланный тобой врач. А это значит, что у него должно быть достаточное количество антидота. Хорошо, я понял. Теперь встречный вопрос. Что будет, если я твои требования не выполню? Хараев повернулся и крикнул. Через мгновение Зубов снова увидел Ирину и рядом с ней одного из инженеров. Повтори вопрос, я не расслышал. Зубов повторил. Хараев поднял руку, и генерал увидел, как стоящий в метре от Ирины специалист в белом халате с пробитой головой падает на пол. Девушка кричала, обхватив голову руками. — А теперь представь, — предложил Хараев, — что на его месте была она. Мы договорились. — Еще нет, — перебил его полевой командир и прикрикнул что-то на чеченском. Он требовал, чтобы его люди выводили девушку из операторской побыстрее. Если ты вздумаешь меня одурачить, ну, скажем, запустить по тюремному радио или выдать на мониторы наш разговор, твоя дочь тоже умрет. Ты понимаешь? Ответь. Я понимаю. Хорошо. Тогда на том разговор и окончим. После того, как машина со мной и моими людьми покинет тюрьму, я отпущу твою дочь. Где? Сообщу, когда буду уже в Грузии. Я жду ровно 23 часа. Какие гарантии, что моя дочь водители офицеры Останутся живы. А какие гарантии, что я и мои люди останемся живы? Тогда я спрошу вот о чем. Ты представляешь, как выглядит наличными 10 миллионов долларов? Разумеется, я видел суммы гораздо больше, и все наличкой. Но где мне их взять в течение суток? Сними со своего счета. У меня таких денег отродясь не бывало. Тогда займи, возьми суду, Отбери у всех продавших Аллаха баб в Чечне, Ваш гребаный материнский капитал. Деньги должны лежать в кузове, иначе сделка не состоится. И еще она не состоится, если наш разговор станет известен кому-то третьему. Это все. Как будешь готов, вызови меня к этому креслу. И Хараев отключил связь. Не пройдет и суток, как Ирина Зубова, дочь генерала, его шанс оказаться на свободе, исчезнет. Хараеву сообщат, что внутри тюрьмы находится неизвестный убивающий его людей. И теперь главной задачей полевого командира было, пока не вышел срок, им же назначенный, отыскать генеральскую дочь. Но Зубов по-прежнему был уверен, что Ирина в руках Хараева. Сразу после разговора генерал посмотрел на часы, потом на календарь. Приближался четверг. Он снял с телефона трубку и запросил ближайший рейс до Москвы.